Глава 9. Берешь Кена и едете по указанному адресу. Ищите там мастера Хита Кайши, он японец. Скажете, узнали о Дадзё из интернета. Говорите что угодно, хоть что парочка влюбленная, и что вам кровь из необходимо научиться сражаться. Тебе, Юля, в первую очередь. Тебе сам Бог велел научиться защищаться. Ян тоже легко сможет доказать своими кривыми техниками и кольцом ликвидатора, что ему очень надо научиться сражаться, чтобы банально не сдохнуть. Обо мне ни слова. Узнает, вышвырнет вас. Понятно? Свободны». Отправил я двух, чересчур активных нарушителей спокойствия, записываться в Дадзё. Стоило домой прибежать, как вместо уютной тишины услышал звон бьющейся посуды и очередной раунд беготни. Фома опять спёр белье у Юлии. Причем не один комплект, а сразу два. Видимо, из-за того, что Машу он слегка опасался. А норму ежедневную он еще не выполнил. Рыжая носилась за кеном и, словно сумасшедшая, пыталась его заколоть вилкой. Тот отбивался крышкой от кастрюли. Оба медленно, но верно громили дом. Вот и решил, раз у них так много энергии, пусть тратит ее на тренировки. Балбесы. Впрочем, это задумывалось изначально. «Доброе утро!» Выглянула со второго этажа Маша в легком банном халате и приветливо помахала мне рукой. «И тебе доброе утро! Хорошо, что ты уже поднялась. Мне помощь нужна. Совет!» Замялся, не знаю, как объяснить ей, кто такая Светлова и почему я с ней хочу общаться и дружить. По крайней мере, не меньше, чем с самой Машей. Что бы она там ни говорила ранее, а мне любопытно, появятся ли в ее голосе нотки ревности. «Да, я сейчас переоденусь и спущусь. У меня на сегодня в планах только съездить книги купить для учебы». Улыбнулась она и упорхнула в свою комнату. Я же отправился в душ быстренько смыть запах пота после пробежки. Потом пришел на кухню и встретился с красавицей, принимая от нее кружку горячего чая. «Вкусно пахнет!» «Это восстановительный чай из аптеки с моими собственными добавками из сушеных сибирских ягод и листьев можжевельника». отлично тонизирует и восстанавливает после тренировки. — Интересно. Я отпил немного и ощутил, что вкус и впрямь сильно отличается от магазинных чаев, которые зачастую проще вылить, чем допить. Пыль индийская. — Что там за помощь тебе нужна? — Ну, в двух словах, есть девушка одна, моя знакомая. Она в академии учится. Я ее случайно оскорбил и наговорил грубостей. Не знал, что это она мне звонит. Я хочу перед ней извиниться и как-то загладить этот поступок, чтобы она не думала, что я дебил». «Ну, если ты ей сразу не позвонил и не написал СМС, то твои шансы упали. Очень сильно упали». «Сразу же заявила Мария». «Это сегодня произошло?» «Сорок минут назад. Не знал, что делать. Пока домой бежал, думал, но так ничего и не придумал». «Тогда еще не поздно. Давай, рассказывай в подробностях, что за девушка и что ты ей наговорил такого». Потребовала Мария без капли ревности в голосе. Быстро пересказал ей, что случилось. Она подумала немного, после чего попросила мой телефон и написала ей смс. И что она ей там пишет? «Сейчас. Если она перезвонит, сразу говори, что срочно вызвали куда-нибудь и что хотел с ней встретиться и поговорить нормально. Пригласи ее куда-нибудь». «Да из чего она перезвонит?» — удивился я и открыл сообщение. «Извини, я подумал, это розыгрыш, и только сейчас до меня дошло, что это действительно ты. Я даже представить себе не мог, что ты решишь мне набрать. Прости, что нагрубил. Я после тренировки с трудом соображаю. Очень рад, что ты нашла мои контакты. Как ты поживаешь?» Только дочитал, как позвонила Светлова. Сразу же показал Маше жестом, что она большая молодец. «Алло! Да, доброе утро! Слава богу, ты не обиделась!» представляю каково это выслушать такую тираду слушай меня машина в центр ликвидаторов ждет вызвали документы подписать ты не слишком занята давай встретимся пообщаемся хоть одно знакомое лицо в столице увижу а то даже не знаю в каких ресторанах есть безопасно где меня не отравят Ха -ха, нет я правда не знаю где давай так назови любое место а я туда приеду часам к двенадцати устроит отлично «До встречи, Валькирия!» Завершил звонок и победно выдохнул. «Поздравляю, а теперь собирайся, ищи свой лучший костюм, наряжай Фому и не забудь купить цветы. Что-нибудь не пошлое, не красные розы, вообще не розы. Не знаешь, какие цветы у нее любимые?» «Что? Откуда? Да и зачем? Я же не на свидание собрался, а повидаться со старой знакомой». «Подожди, ты же сам рассказал, что Светлова дочь графа». судя по тому что она тебе сама позвонила она не обвенчана и не замужем иначе это выглядело бы по меркам аристократов очень глупо э -э -э ну да у нее помолвка сорвалась и она в сибирь поехала развеяться там и познакомились откуда ты знаешь что помолвка сорвалась удивилась мария она сама рассказала ну и тебя ничего не смущает это тебе что не намек она с тобой собирается в ресторан Находит твой номер, первая звонит тебе, прощает твою глупость, рассказывает о своих проблемах на личном фронте и... Ты считаешь, что это нормально?» В ответ на ее слова я лишь почесал голову, пытаясь понять, действительно ли я мог вызвать в глазах дочери графа такой большой интерес. «Я думаю, ты преувеличиваешь». «Я думаю, ты преуменьшаешь». «Запомни мои слова». К тебе еще не раз и не два будут подходить очень странные личности с очень странными посланиями, основная суть которых будет: держись подальше от светловой иностранец. Такая завидная, молодая и талантливая невеста на дороге не валяется, а за один брачный союз с графом многие будут готовы на сумасшедшие поступки. Дай-ка проверю, как она внешне. Мария влезла в мой телефон и широко раскрыла глаза от удивления, смотря на фотографию Елены. Это она? Ага. <свес> У тебя большие проблемы, боюсь, стоит тебе появиться на публике с ней под ручку, как вызов на дуэли обрушится на тебя снежным комом. Так что перед тем, как ехать в ресторан, дважды подумай, к чему приведет ваше тесное общение. <музы> <музы> на телефон прилетела СМСка от дочери графа с адресом встречи. <музы> ну вот, спорим, это будет дорогое и закрытое от посторонних места, куда вход исключительно для аристократов. «Даже не знаю. И хватит меня пугать. Я просто хочу отучиться, получить бумажку для основания рода на землях империи и заниматься своими делами». «Так не бывает, уважаемый Ярл. Ладно, не переживай. Ты парень крепкий, выдержишь и не такую бурю. Что тебе сопляки местные?» Бодро произнесла Мария и потянулась к своей кружке. «А я вот ее энтузиазм не разделял». «Не понимаю». «Чего не понимаешь?» «Сразу двух вещей». «Первое. Почему мое общение обязательно будет воспринято как ухаживание? Это вообще она инициатор, если так поразмыслить. И второе. Почему ты так обо всем этом свободно говоришь? С таким ненормальным восхищением и радостью?» «Все же просто. Но смотри, она сама заинтересована в этом. Я в этом абсолютно уверена. Она уже сидит и думает, как бы представить тебя в выгодном свете своему отцу. И сделает все, чтобы в Академии ты стал звездой». С ее связями и знаниями она сможет тебя подтолкнуть к этой славе. Ну а со вторым вопросом, Мирослав, ты не просто классный парень с сильными мышцами и большими перспективами. Ты еще и аристократ, а я просто людинка. И в первую очередь я испытываю к тебе за все это чудо, в котором я оказалась, огромная благодарность. «Будь я дурой, взяла бы, да и влюбилась в тебя, мечтая о свадьбе и о том, что сама стану аристократкой через постель и брак с тобой. Но я ведь не дура, верно?» «Не дура. Ты тесты на сто баллов сдала», — чевнул я. «Я не о тестах. Ладно, буду откровенной. Я не против стать аристократкой, в том числе через брак. Но я прекрасно знаю законы и нюансы нашей империи». Тебе сперва самому нужно получить гражданство, и тебе ни в коем случае нельзя брать в жены простолюдинку вроде меня. «Почему это?» — удивился я. «Я тоже не дурак, но я не припоминаю никаких законов, что ограничивали бы меня в этом вопросе. Престиж любого рода строится не одно поколение, и у тебя, человека с большим потенциалом, должна быть супруга, которая не просто не позорит тебя, а вытолкнет высшую лигу. Максимум, на что ты можешь рассчитывать сам — получить титул барона. И не факт, что вместе с ним ты получишь земли. Сколько таких в нашей империи? Десять? Двадцать тысяч? Я благодарна тебе и не хочу, чтобы ты стал безликим призраком империи, которого отправят охранять границу со степями безбожной Монголии, терзаемой ордами монстров. Или охранять один из окружающих Сибирь городков. Ты заслуживаешь большего. И я хочу помочь тебе своими скромными силами». «Тебе нужна жена еще до того, как ты получишь титул аристократа империи, и я бы не советовала тебе рассматривать варианты ниже Светловой. Дочь графа — то, что надо. Все, что выше по титулу, в твоем случае почти нереально. А там уж, если что, подумаешь о младших женах». Прикрыла она рот ладошкой и рассмеялась. «Как минимум, одна кандидатка у тебя точно есть. Но сразу говорю, если будешь долго тянуть резину, влюблюсь в кого-нибудь и сбегу, как дура последняя». «Откровения Марии сбили меня с толку. Я тяжело вздохнул, понимая, что расписанный красавицей счастливый сюжет невозможен, как минимум потому, что в моем роду есть законы, которые не позволяют жениться сразу на нескольких. То, что для всего остального мира нормально, для нас — табу, и я до сих пор не знаю, почему. Мыслей на эту тему много, но истина. Ее знал один из моих предков». И, надеюсь, он рассказал об этом своему наследнику, а тот своему. И в итоге эти знания дошли до моего отца. «Не могу я быть владельцем гарема. Законы рода не разрешают», — признался я Маше и с грустью отхлебнул остывший кофе. «Я могу быть силен, властен и способен покорить, защитить и обеспечить счастливую жизнь, скольких угодно жен в будущем. Но законы не позволяют обвенчаться узами брака больше одного раза». «Только в случае гибели супруги есть возможность найти новую жену». «И что, никак нельзя это исправить? Закон этот старый, наверное?» Удивилась моим словам Маша и стала подначивать. «Мир уже много раз изменился с тех пор. Пора жить в ногу со временем». «Старый закон. Очень. Изменить его... Я не знаю как». Ответил ей и поднялся со стула. «Пора собираться. И в центр ликвидаторов за бумагами действительно надо заехать». В следующий раз, когда встречусь с отцом, обязательно задам ему вопрос про этот закон. Он ведь откровенно плохо влияет на нас. Сколько в этом мире осталось магов эфира? Я и мой брат? Это, мягко говоря, маловато. Любой из нас может погибнуть, и все. Прощай наследие, которое прошло через тысячелетия напряженных битв за право существования. Нет, так дело не пойдет. И что еще немаловажно, даже если я найду ту самую, одну-единственную, и женюсь, свяжу наши души узами священного брака, то мне что, заставлять свою возлюбленную рожать без остановки? Что это за жизнь будет? Неправильно это, нехорошо. Но род спасать надо, и увеличение численности — это, можно сказать, единственный вариант. Из всех нюансов я знаю лишь один — Никогда в роду Берестевых магии эфира не рождались вне основной ветви и от походов налево. Мутная история, которую не было принято обсуждать в нашей семье. Точно, в Цветочный еще надо будет по пути заехать. Ресторан назывался «Алый лев», и выглядел он впечатляюще. Корона в Новосибирске тоже была великолепна и приятна своей атмосферой. Но тут прямо ощущалась элитарность всех присутствующих, включая администратора, охрану и официантов. Меня, проверив имя, провели в закрытую часть ресторана на втором этаже, в отдельную комнатку, где был стол, стояли свечи, играла приятная мелодия и сидела скучающая Елена, подперев подбородок изящным кулачком. Ее верный страж Харитон, слава императору, отсутствовал. «Иначе этот веник был бы у меня в одном месте». Елена, увидев меня, вмиг преобразилась. Выпрямила спинку, прелестно улыбнулась и быстро-быстро начала хлопать глазками и ладошами при виде букета из тридцати трех пионов. Их помогла выбрать Маша, отбросив все мои откровения и заявив, что верят в меня. «И так получается, что девушка, с которой мы испытываем друг другу симпатию, отправила меня на своего рода свидание». «О, времена! О, нравы!» Уже по первым мгновениям я понял, что прощен, и что цветы пришлись Лене по душе. Быстро в нашей, отделенной от остальной части ресторана, комнате появилась ваза, а затем официант принял заказ. Так как дело близилось к обеду, всего лишь ланч, я ограничился скромным набором из пяти блюд. Сначала боялся, что все равно перебью себе аппетит. а потом увидел порцию этих изысканных и очень дорогих произведений искусства и перестал об этом переживать да и как-то плевать было на еду когда рядом сидела удивительная девушка которая очень изменилась с момента нашей последней встречи как дела дома с тем придурком ирисовым все решено больше не пристает Ах, если бы отец его ему заявил что если тот не вернет мое расположение и брачный договор то номинальным наследником будет его младший брат но это же ничего не значит «Перстень рода получит сильнейший, а не назначенный». Продолжил я диалог, радаясь тому, что разбираюсь в этой теме. «Любого наследника можно ослабить, чтобы перстень перешел к кому-то другому. Отравить, например. Можно прекратить оказывать поддержку в развитии. На собственном упорстве и таланте отнюдь не каждый может далеко зайти. И Нюня Павлик к таким исключениям точно не относится. Он, скорее, из тех, кто, понимая, что проигрывает, решит подослать убийцу своему младшему брату». Вздохнула Елена и приступила к поеданию салата. «Если он такой урод, зачем вообще было заключать брачный договор?» С Сомнением произнес я и положил в рот кусочек запеченной рыбы. «Мы тогда еще детьми были, наши родители дружили, и никто не думал, что из приятного милого мальчугана вырастет это...» «Да уж, судьба порой словно оберегает нас от ублюдков». «И не говори, благодаря этому я получила возможность сама выстроить свою жизнь, чему очень рада». Я заключила сделку с отцом. Если смогу закончить академию с отличием и буду в ранге магистра к выпуску, то сама смогу выбрать супруга». «Даже простолюдина?» — приподнял я брови. «Ну нет. Какие-то приличия и нормы я обязана соблюдать, чтобы не опозорить свой род». — рассмеялась Елена. «Что мы все обо мне? Расскажи лучше о себе. Как добрался? Где живешь?» «Да все хорошо. Немного по Сибири побегал после нашего с тобой расставания. Пробудил искру, вот... «Еще и магом стал полноценным. Сибирь на меня очень хорошо повлияла. Живем вместе с группой ликвидаторов Сокола. Я теперь среди них». «Где-то за городом?» «Нет, в его черте. Дорого, зараза». «Ну, главное, что есть где жить. В столице всегда дорого снимать. Отец всегда говорит, что если взять и потрясти за грудки всех продавцов недвижимости столицы и риэлторов, то можно вытрясти гору золота, за которой не будет видно Кремль». «Ха, думаю, он очень близок к истине», — хохотнул я. Девушка закрыла глаза и втянула носиком аромат цветов, после чего странно посмотрела на меня и достала из сумочки небольшую флешку. «Мирослав, почему ты решил по визе талантов подаваться? В этом году поступить будет очень проблематично. Если вопрос в деньгах, я помогу. И я понимаю, что ты гордый и не возьмешь денег от меня даже в долг. Потому хочу предложить их заработать. Что скажешь?» «Спасибо за переживания и предложения, но нет, дело не в них. У меня нет и не будет нужных документов для поступления. Я уехал из своей страны раз и навсегда, поэтому я могу поступить только лишь таким образом». «А ходатайство? Я бы поговорила с отцом». «Для этого мне надо будет стать вассалом. И прости, если сейчас глупость скажу, но мне кажется, ты бы этого не хотела, верно?» Елена едва заметно кивнула и, положив флешку на стол, придвинула ее ко мне. «Здесь вся информация о твоих оппонентах во время поступления. И не думай, что мест целых десять. На самом деле их всего семь. Карл Йорки из Дании, Самир Эль-Аламейн из аббасидского халифата и Принц Нгукву из Мозамбикского королевства будут приняты в любом случае. Слышал о них? Только о Самире Эль-Аламейне, известный философ и основоположник магической теории о волновой магии». читал его работы. Очень известная личность в узких кругах. Не знал, что он в России. «Да, он, как и остальные двое, беженцы. Но беженцы не такие, как ты, а вывезенные, спасенные, приглашенные императорским дворцом. Датчанин — обычный аристократ с необычной магической силой. Его еще называют родом варвара. Он способен насыщать свои мышцы и кости силой, которая позволяет голыми кулаками крушить камни, гнуть металл, швыряться легковушками». Много чего говорят, но видео я не нашла, чтобы точно убедиться. В целом же, магия любопытная, но не это делает его столь важным. Намного важнее то, что полгода назад он стал одним из претендентов на престол фарерского княжества. А они, на секундочку, вассалы Дании. И при определенных обстоятельствах в будущем эта территория может стать спорной. А с учетом военных морских баз и знаменитого стабильного фарерского излома, откуда в мир поставляется 90% измененного черного пала, «Думаю, ты и сам понимаешь, насколько Йорки интересен империи». «Да, политика, бизнес и честь смешались воедино на одном имени. Но вообще, интересно, что регент одобрила подобные политические интриги». «Они были начаты задолго до ее прихода к власти. Все это было, скажем так, ожидаемо». «Понятно. А принц кто такой?» «Он принц и есть. У них там очередная революция была». Сейчас альбионцы из-за кулис управляют далеким королевством Мозамбик. Правящая династия частично уничтожена. Прошлый король пленен и вывезен на территорию Англии. Плевянник Кангувук управляет королевством. Значит, тоже политика, тоже потенциальные ресурсы, союзники и земли. Да, само поступление ничего не значит. По сути, это лишь легкий жест поддержки со стороны империи. И, как я сказала, тебе предстоит сразиться за оставшиеся семь мест. Я подготовила и собрала данные по всем остальным кандидатам. Надеюсь, ты справишься. «С таким прекрасным ангелом-хранителем я обязательно выгрызу себе место в академии», — улыбнулся ей. «Тогда хорошенько подумай, как ты отблагодаришь этого ангела-хранителя, а я пока пойду попудрю носик». Довольно улыбнулась Елена и вышла из нашей комнатки. Стоило ей уйти, как интуиция подсказала мне о приближающихся приключениях. «Не опять, а снова». Выдохнул я, смотря в окно на несколько автомобилей, что подъехали к главному входу в ресторан. И герб на тройке представительских авто я знал. Ирисов не понимает, когда ему стоит остановиться. Бывший ухажер пожаловал сюда. Любопытно, знает ли он, с кем здесь спланировала свою встречу графиня? Да и как узнал, что она здесь? Попытаться уйти и избежать конфликта или остаться верным самому себе и с честью встретить очередную преграду? Ха, выбор очевиден.